Глава восемнадцатая. Старуха, не глядя, сунула мне листок бумаги. «Твоя очередь семьдесят пятая. Ежели не успеешь, завтра перерегистрироваться придешь. Перекличка в пять утра». «Что тут происходит?» – заорала я. «Какая перекличка?» Варвара Анисимовна подняла глаза и заахала. «Ой, Виолочка, проходи, проходи!» «Ишь!» – возмутилась толстуха. «Своих по блату пускайте, а мы стой!» «Это дочь целителя», — строго ответила Варвара Анисимовна и, втянув меня в квартиру, захлопнула дверь. «Ща все тебе объясню». Но мне было не разбираться еще и в этой ситуации. Отпихнув Варвару Анисимовну, я понеслась по комнатам, разыскивая трубку. «У нас никто не кладет ее на базу, швыряют куда ни попадя». Влетев на кухню, я увидела ленинида, который с затравленным видом пил чай. «Это ты?» – с явным облегчением воскликнул он. «Ожидал увидеть нильского крокодила?» – бросила я, кидаясь к наконец-то найденной трубке. «Что случилось?» – насторожился ленинит, но я уже соединилась с диспетчером и стала объяснять ей, что произошло. «Для меня остается загадкой, почему дежурные, отвечающие по телефону 03, такие неприветливые?» Ведь понятно, что никто не станет звонить в скорую, чтобы поделиться радостью. Почему бы не проявить к людям немного участия? Вот и сейчас, не выслушав меня, диспетчер сурово заявила. «Обратитесь в платную стоматологическую помощь. Подскажите телефон. Ти-ти-ти». То ли разговор прервался по техническим причинам, то ли дежурная решила, что сделала все возможное. Я в растерянности посмотрела на ленинида. «Пошли», — велел папенька. «Ща всё тип-топ будет. Впрочем, ты там не нужна, сиди дома. На, выпей». Передо мной возник стакан с чаем. Папашка, шаркая стоптанными домашними тапками, пошёл к двери. Тут только я почувствовала, до какой степени устала. «Ты куда?» — окликнула я его. Ленинит обернулся. «Пей чай, доча. Выбрось всё из головы, сам решу проблему». Я машинально глотнула остывшую темно-коричневую жидкость. Папашка — огромный любитель сладкого, поэтому он кладет в стакан шесть ложек сахара, а потом, не поморщившись, пьет этот сироп. Я же предпочитаю чай в, так сказать, натуральном виде и никогда не пью его с сахаром. Но сейчас стала пить эту патоку. Решу проблему сам. Вот уж никогда ничего подобного не слышу от своих родственников». Почему-то все всегда решаю я. Ну хорошо, буду объективна. Олег отлично справляется со своими служебными обязанностями. Но домашние дела его совершенно не колышут. Он считает, что муж, который отдает жене зарплату, не оставляя для себя заначек, полностью выполняет свой долг по отношению к семье. И потому может расслабиться. Лично мне это кажется несправедливым. Во-первых, я тоже зарабатываю. И мой доход выше, чем у Куприна. Потом, ведь существует куча мелких и крупных дел. Покупка продуктов, стирка, уборка, готовка. Почему все это должны делать женщины? Кто придумал такое распределение ролей? Ей-богу, это неправильно. Ладно, я согласна, что в далекие времена, когда для пропитания семьи нужно было забить мамонта, Мужчина имел право, придя с охоты, сунуть своей бабе тушу со словами «А ну живо готовь». Хотя никаких документальных свидетельств о жизни людей в ту далекую эпоху не сохранилось. Почему же все уверены, что именно мужчины охотились? Может, эту версию придумали они сами? А на самом деле они лежали у теплого костра в пещере, а несчастные первобытные тетки, потрясая копьями, гонялись за убегающим ужином. И ведь у подавляющего количества семей есть дети. Но часто ли утром муж подает завтрак, а потом тащит чадушка в детский сад или школу? Кто готовит сыном уроки, а? Никто из моих подружек не доверяет решения задачек и написания сочинений мужу. Во-первых, тому элементарно лень сидит над учебником. И он сразу подводит философско-теоретическую базу под свое нежелание разбираться в алгебре, заявляя – «Он сам должен уроки делать, мне никто не помогал». Во-вторых, стоит муженьку попробовать помочь ребенку, как через пять минут начинается скандал. «Ага!» — кричит папа. «Ты тупой, весь в мать, ну ничего моего! Я уже два раза объяснил тебе параграф, сам понял материал, а ты никак не врубишься». Некоторые мужья в запале ведут себя хуже подростков. Однажды я была в гостях у Люси Потворовой, И ее супруг Виктор совершенно взбесился, когда услыхал, как его 14-летняя дочь Света, разговаривая в своей комнате с подругой, упомянула слово «жопа». «Мне самой не нравится это существительное, но Светка-то находилась у себя в спальне и трепалась с одноклассницей. Девочка явно не предполагала, что родители слышат разговор. Вам ни за что не догадаться, как отреагировал Виктор. Красный от злобы, Он влетел в комнату и накинулся на растерявшихся девчонок с воплем. «Эй вы, мать вашу, чтобы я никогда так перетак слово «мата» в этой семье не слышал, поняли?» Паузы тут поставлены не зря. Они заменяют непечатные выражения, которыми Витёк обычно пересыпает свою речь. Спрашивается, если сам материшься, почему требуешь от детяти литературного языка? «Посмотри на себя» от кого в конце концов дочка узнала грубые выражения. А другой наш приятель, Алёша Хвостов, залез к сыну в тетрадь и возмутился. «Ну, Петька, экий ты неаккуратный. Я в твоём возрасте каллиграфическим почерком писал. Засмотреться можно было. А у тебя? Что за ужасные крючки? Стыдоба! Немедленно перепиши вот прямо сейчас на моих глазах». Ботаник Петька оторвался от очередного доклада и мирно сказал. «Это не крючки, папа, а интегралы. Знак такой. В математике не только цифры бывают. Иногда употребляют всякие синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы Понял?» Пришлось Алёшке, начисто ничего не понимавшему в интегральном исчислении, спасаться бегством. В полной прострации я допила чай, хотела налить себе еще одну чашку и тут увидела входящего ленинида. «Ну что?» – заорала я. «Ничего», – пожал плечами папашка. «Полный порядок. Кристи в ванной, парень домой убежал, а врач к себе ушел. Очень уж болтливый». «Ты их освободил?» «Элементарно!» – вскинул бровь ленинит. «Экая проблема! Я же рыбак!» «Что мне стоит язык с крючка отцепить?» «Тьфу!» — право слово. «Вот когда у нас в бараке Иванов...» Но я не стала слушать очередную байку из богатого зэковского опыта папеньки, а побежала в ванную. «Кристя, ты как?» Девочка выплюнула воду и заорала. «Сама что думаешь? В кайфе я! Столько часов просидела! Не могла сразу Ленинида притащить? Ничего попросить нельзя!» «Теперь у меня рот ничего не чувствует!» «Ну кто посоветовал тебе туда заморозку пшикать?» «Генрих Карлович...» «Урод, кретин, балбес!» Затопала ногами Кристина. «Он что лечит?» «Ты не поняла?» — робко спросила я. «Нет!» — завопила она. «Генрих Карлович — акушер-гинеколог». Кристина замерла с открытым ртом, потом, справившись с собой, сказала. «Знаешь, Вилка, ты совершенно невозможный человек!» Только тебе в голову могла прийти идея позвать гинеколога к человеку, у которого проблема во рту. Я выскользнула из ванной. Ну вот, теперь Кристи станет надо мной потешаться, позабыв о том, что сама виновата в случившемся. И потом то, что Генрих Карлович Акушер, я узнала уже после того, как пригласила его на чердак. Из состояния обиды меня вывел телефонный звонок. Я машинально глянула на часы, Почти полночь. Наверное, ошиблись номером. «Это вы?» – прошептали из трубки сквозь громкие звуки музыки. «Кто?» «Это вы?» «Я это я, а вы кто?» «Костя». «Костик!» – заорала я. «Тише!» – шикнул парень. «Нам надо встретиться». «Согласна». «Приезжайте по адресу Наливальный переулок, но уже поздно. Здесь ночной клуб, он только начал работу». «Где мне вас искать?» «За сценой, комната 12 «Меня пустят за кулисы?» «Скажите, Огонёк пригласил». Я схватила ключи от «Жигулей» и вылетела на лестницу. Молчаливая толпа мрачно расступилась. «Вот чёрт! Совсем забыла спросить у Ленинида, что у нас тут происходит. Ладно, это терпит до завтра. Сейчас мне необходимо как можно быстрее добраться до Кости». В наливальном переулке я оказалась в районе часа. Небольшое кирпичное здание было опутано разноцветными огоньками. Я глянула на вывеску «Опс». Странное название для клуба. У входа дежурили двое секьюрити. Они окинули меня цепкими взглядами и остались очень недовольны. «Вход сто долларов, если без кавалера», — процедил один. «Я за кулисы». «С какой такой стати?» — нахмурился второй. «Ты вроде не из наших». «Наберут, блин, хрен знает кого, у шеста ломаться!» — подхватил первый. «А потом ноют, что клиенты не идут. Да кто ж на такую красоту польстится?» «Меня Огонёк пригласил». «Ох, грехи наши тяжкие!» — простонал первый охранник. «А ну погоди тут! Огонёк, блин! Свечка, зажигалка, газовая горелка!» Продолжая ворчать, он схватил трубку телефона и заорал. «Слышь, к тебе пришли, пускать или как?» «Кто-кто? Баба?» Потом он повернулся ко мне. «Имя?» «Виола». «Виола», — завопил security «Похоже, из ваших». Получив добро, он весьма неохотно сказал. «Ставь сумку на стол иди сквозь арку». Я послушно выполнила маневр, оказалась по ту сторону барьера и хотела повернуть туда, откуда доносились громкие голоса и музыка, «А ну стой!» — велел охранник. «Там для клиентов. Тебе вон в тот коридор. За дверью. Топай!» Я развернулась и двинулась в обратном направлении. За красивой дверью открылся совсем иной пейзаж. Никаких ковров и приглушенного света. Простой дешевый линолеум и бьющий в глаза свет ламп. Справа и слева тянулись двери, украшенные номерами. Второй, третий. Из четвертого... Неожиданно выскочила полуголая девица. Она была в сетчатых колготках. Больше на ней ничего не было, если не считать темно-красных туфель на шпильках и двух перьев, похоже страусиных, воткнутых в волосы. Вильнув филейной частью, она юркнула куда-то в сторону. Я пошла дальше. Отыскала нужную комнату и осторожно поскреблась в дверь. «Входите!» — донеслось изнутри. Я вошла в крохотную душную каморку в которой стоял крепкий запах пота и парфюмерии. Одну стену целиком занимало зеркало, над ним сияло несколько стоватных ламп. На столике громоздились коробки с гримом, валялись расчески, стояли пузырьки с лаком. Вдоль другой стены тянулась штанга, на которой висели оляпистые костюмы. Яркие юбки из шелка, корсажи, блузки. В углу стояла девушка редкой красоты. Длинные ноги в элегантных босоножках, стройные бедра обтягивала коротенькая юбочка ядовито-зеленого цвета, вся расшитая блестками. Маечка лопалась на огромной груди. Наверное, девица вшила себе силиконовые протезы. Трудно представить, что такое могла произвести природа. Слишком сильно накрашенное лицо могло бы показаться в другой ситуации вульгарным, Но учитывая, что девица, скорее всего, исполняет стриптиз в безжалостном свете прожекторов, накладные ресницы, кроваво-красные губы и кирпичный румянец были вполне уместны. На плечи красотки падал каскад мелкозавитых рыжих волос. «Вы ко мне?» Низким голосом поинтересовалась она. «Мне нужен Костя». «Ты Виола?» Девица отбросила все церемонии. «Да, садись». Я опустилась в шаткое креслице, с подлокотника которого свисали колготки. «А где Костя?» Я ожидала услышать «Сейчас придет», но девица, усевшись у зеркала, неожиданно произнесла. «Это я». Очевидно, на моем лице отразилась растерянность, потому что стриптизерша, хмыкнув, стащила с себя парик. Обнажилась голова с короткими темными волосами. Я продолжала хлопать глазами. «Все еще не врубаешься?» Спросила она и ловко стянула маечку. У меня отвисла челюсть. Роскошный бюст оказался муляжом, хитрым образом прикрепленным к наряду. Было чему удивляться. «Я Костя», — еще раз сообщила немыслимое создание и накинула на себя грязный мятый халат. «Вы друг Андрея, Анжелы и Марины?» — спросила я. Костя уточнил. «Скорее уж, подельник. Мы не дружили, нас бизнес связывал». «Но вы хотели жениться на Марине!» «Это долго объяснять!» Юноша нахмурил покрытый тональным кремом лоб. «Их всех убили!» Быстро сказала я. «Знаю!» Нервно кивнул Костя. «Вы, похоже, один остались!» «Понимаю!» «Не боитесь?» «Ну, я знаю, кто все это затеял!» Я вскочила, подбежала к нему и стала трясти за плечи. «Немедленно рассказывай!» «С какой стати?» — скривился Костя. «Зачем тогда звал меня?» «Вы правда частный детектив?» Его глаза, не мигая, уставились на меня. Я вытащила из сумочки книгу. «Видишь?» — Костя кивнул. «Арина Виолова. Кошелек из жабы». «Я изумилась. Ты читал это?» «Да», — сказал Костя. «Я обожаю детективы. Все скупаю. Виолова дикую дрянь пишет. Совсем на правду не похожа, но цепляет». «Это я...» «Арина Виолова. Выступаю под псевдонимом. В миру зовусь Виолой. Отсюда и фамилия на обложке. Виола Виолова, ясно?» Костя взял томик, перевернул его и стал изучать фото. «Здорово!» — сказал он наконец. «Снимок плохой, но узнать все же можно». «Значит, вы писатель, а не детектив». «Честно говоря, я думал, вы мне поможете. Хотел посоветоваться». «Я сначала расследую криминальную историю, а потом пишу о ней. Понимаешь, с фантазией у меня плоховато. Вот и сейчас влезла в такое...» Слова полились из меня потоком. Костя сидел тихо, иногда покачивая головой. Когда я замолчала, он прошептал. «Ужасно! Вот вляпались!» «Что вы взяли у этого Степана?» «Не знаю!» Сумочка выпала из моих рук. «Как? Не ври!» «Ей-богу!» Истово перекрестился Костик. «Там Димка шуровал». «Парикмахер?» «Да». «Брат твоей любимой?» «Нет». «Как нет?» — возмутилась я. «Дима — родственник Марины, двоюродный брат. Или ты хочешь сказать, что не знал об их родстве?» «Знал, конечно, только она не моя любимая». «Но вы собирались пожениться?» «Ага». «Так зачем она тебе сдалась?» Я пошла в разнос. «Извини, я не понимаю». «И какого черта ты пляшешь тут и водишься с шулерами? Насколько я знаю, у тебя суперобеспеченные родители!» «Ой!» — протянул Костя. «В них-то все и дело. Прямо беда. Были бы они, ну, не знаю, учителями нищими. Тогда ничего бы и не случилось». На его ярко накрашенном лице появилось выражение настоящего отчаяния. «Я велела». «Давай, дружочек, со всеми подробностями рассказывай, в чем суть дела. Будем вместе думать, как выпутаться из беды».